Глава восьмая. За столом сидел мужчина. Лет тридцать форма милицейская, фуражка на столе рядом с папкой и ручкой. «Ну?» — хмыкнул он, глянув на сидевших перед ним. «Рассказывайте!» чего рассказывать?» — осторожно спросил Сергей, покосившись на студентов. «Все, с самого начала!» — вздохнул милиционер. Петренко Сергей Павлович, Кот Семен Семенович, оситренко Кирилл Дмитриевич. Как вы оказались в той машине? «Э, ну, так, э...» водитель покосился на Семена. Нас попросила помочь Клавдия Семеновна. Простите, фамилию не знаю, она ИО-директора Райторга. Послала нас с товарищем Павловичем, ну, то есть Сергеем Павловичем, развести товар по точкам. Хм, ночью!» — хмыкнул милиционер. «Нет, мы под вечер выехали. Просто дефициты развести надо было», — подал голос Сергей. «Ну, как положено, чтобы завтра, в смысле сегодня, они все на месте были и в один день на прилавках появились». «Угу, «Допустим», — сделал пометку милиционер. «Дальше. Как вы на Новокузнецке оказались?» «Так, точка там». «Галантрея в семнадцатом доме», — ответил водитель. «У меня в путевом отметка есть. Принимали там у нас товар, фамилия, подпись». «Видели. Только это было в полдвенадцатого ночи. Что за праздник веселых милиционеров вы там устроили?» Ребята переглянулись. Слово взял водитель. «Я еще в десятом часу заметил. То там, то тут мелькала машина. корвет бежевый». Вроде бы ничего странного, но корветов у нас почти и нет. Приметная машинка. «Так...» – устало кивнул милиционер. «А тут еще и начальство хвост накрутило. Трение у него со свердловчанами какие-то. Ну, я раз ее заметил, второй, пятый. Ну, думаю, не могут же они так впустую палки в колеса ставить посреди города. Вроде бред». Тут водитель поднял глаза на милиционера и произнес. «А потом она хвостом повисла и за нами. Я в зеркала смотрю, она там. Поверну, глядь, а она за нами и сигналить начала». «А на Новокузнецкой?» «Они на обгон пошли, подрезали и по тормозам дали». Пожал плечами Палыч. «Ну, я тоже по тормозам. Машина-то казенная, но оно же это, прототип, вот жалко». «Дальше что?» «Там из машины трое вылезли, лысые, в робе какой-то странной, начали что-то кричать», — вмешался Семен. «Один какой-то палкой размахивал», — вставил Кирилл. «Папкой», — поправил его милиционер. «Это были инженеры из гор света. Падает освещение на западе города, проверяли напряжение по подстанциям». чего они драпанули сразу?» — растерялся Кирилл. Ну, может, потому, что их матом обложили, пожал плечами милиционер. Или потому что хлопки начались, словно стрелял кто-то. Еще и мигалка. Они так-то хотели вас попросить к фонарю уличному подъехать, ну, чтобы забраться на вас и напряжение замерить в лампочках. осторожно произнес палыч и покосился на ребят. Из чего стреляли? продолжил тем временем мужчина и поставил банку из-под супа с обгоревшей картонкой. «И кто художник этого... Äh, агрегата?» «А мы не стреляли», — вжал в голову в плечи в Семен. «Это болты из бардачка были». «Какие болты?» — смутился милиционер. «На 17, подал голос Кирилл. «Там хлопушки были на три руны». «А это что?» — кивнул милиционер на банку. «Так индикаторы. С одной стороны синий был, с другой красный» пояснил Семен и с воодушевлением добавил. «Мы контуры разнесли немного, и у нас на одной картонке два индикатора работало. Светило точь-в-точь, точь, как мигалка, и...» Лейтенант тяжело вздохнул и злобно зыркнул на парня, который тут же заткнулся. «Пять утра, а я с вами вожусь. Ладно, я все понимаю. Ну, напугались, энергетиков с кем-то перепутали, пошумели». Тут он глянул в папку, а затем на пойманных хулиганов. «Вы на кой черт за ними потом погнались?» Все трое тут же опустили взгляды в пол. «Хрен с ними, у них в заднице детство! Петренко, ты как их слушать стал? Как у тебя мозгов хватило через весь город с этой...» Тут милиционер схватил банку, сплюснул и поставил на стол. «Как? Сергей? Тоже детство в заднице?» «Ну, мы уже все развезли, возвращались...» Неохотно произнес Палыч. Это наша была идея, вставил Семен. Терять нечего, товар отвезли, вот и решили шугануть. Угу, шуганули, буркнул лейтенант. У нас старший энергетик смены теперь заикается. Тут на столе зазвонил телефон. Милиционер недовольно снял трубку. Слушаю. Да, буркнул он и с минуту внимательно слушал, после чего коротко ответил. Есть! И положил трубку. «Еще раз!» – произнес он и оглядел ребят. «Еще раз я услышу ваши имена в этом году. Сядете за хулиганку на 15 суток. Понятно?» Все трое синхронно кивнули головами. «И в ноги, чтобы все дубовой поклонились. Поняли?» «Поняли!» – кивнули те. «А теперь, чтобы ни вас, ни машины тут через пять минут не было!» – рыкнул полицейский и указал на дверь. «Свалились на мою голову!» Как только троица покинула кабинет, Палыч недовольно рыкнул. «Ну, студенты!» «Да ладно тебе, Палыч!» — отозвался Семен. «Не шарахнула ведь!» «Есть сегодня что?» — спросил Кирилл, как только уселся рядом с Семеном. Ребята устроились в небольшом кафе-мороженом за столиком у окна. Кирилл взял два сливочных шарика, а Семен разглядывал шоколадные фисташковые у себя в стаканчике. «Не-а!» мотнул головой тот. «Тишина! Оно, кстати, тоже иногда полезно. Домом можно заняться или по учебе чего поглядеть». Хм, странно слышать от тебя такое!» — хмыкнула Ситренко и зачерпнул ложечкой мороженое. «А еще страннее, что Ленка молчит». «Ты все еще волнуешься за ту ночь?» «Ну, как бы...» «Был уверен, что до комсомола дойдет, зато задержание». «Ну, я бы не назвал это странным. Посуди сам». Кот зачерпнул мороженого. Водитель райторга с двумя студентами забрались в машину, сделали муляж сигнализации, рупор из картонки, хлопушки из болтов и гоняли энергетиков по ночному городу. Обматерили, напугали и... «Ну, хулиганку бы точно впаять могли». «А тут...» – пожал плечами Кирилл. «Чисто технически это больше напоминает бред!» – хмыкнул Семен и указал ложечкой на зал. «Ты кому угодно расскажи! Брехуном обзовут в лучшем случае!» Осетренко глянул в пустой зал, затем на улицу, где лег первый снег, и вздохнул. «Ну, допустим, ты прав. Только...» «И да, кто-то замял. Может быть, кстати, и Клавдия Семеновна постаралась». «Вот это более... правдоподобно!» Кивнул Кирилл и тут же заметил, что за окном на них кто-то уставился. «О, вспомни, как говорится!» Кот проследил за взглядом друга и сморщился. «Блин, даже мороженое поесть не даст!» Проворчал он недовольно. Из-за стекла на две довольные морды смотрела староста курса. Леночка в тонком пальтишке насупилась, поправила шарф и быстро вошла в кафе. «Вот вы где, обормоты! Я вас ищу по всему корпусу, а они, стоило паре закончиться, уже мороженое отрезкают, и не холодно вам?» «Нам? Нет!» — отозвался Кирилл. «Нам сладко!» — кивнул Семен. «А чего надо?» «Тут нашему комсомолу задание сунули!» — кивнула на здание университета девушка. «Надо помочь на скотобойне в Голованово!» «Где?» — глянул на друга Кирилл. «Скотобойня?» Удивленно уставился на него в ответ Семен. «Никого там убивать не надо будет. Там вроде как с уборкой или еще чем...» Пожала плечами девушка и с прищуром оглядела ребят. «Вы уговор помните?» «Помнить-то помним. Только ты говорила про профили...» «Ну, что есть, то есть», — отозвалась староста. «Помощи у нашего комсомола вообще не часто просят. А тут...» «Почему не часто?» — нахмурился Осетренко. «Потому, Киря, что сами комсомольцы редко что делают на совесть!» — хмыкнул Семен. «Ну, я бы так...» «Выражение выбирай, кот!» — хмуро глянула на него девушка. «Просто многим комсомольцам в силу возраста и опыта не хватает навыков!» «А я что сказал?» — удивленно глянул на нее кот. «В любом случае, завтра надо явиться к обеду на скотобойню в Голованово. Уговор дороже денег!» Внимательно посмотрела на ребят Лена. Друзья переглянулись, тяжело вздохнули и синхронно кивнули. «И спасибо, вы меня очень выручили», — тихо произнесла Лена. «У нас там половина на собрании побелела, когда про скотобойню разговор зашел». «Хе, как в анатомичке», — хмыкнул Семен. «Примерно», — вздохнула Лена. «Значит, план такой!» – потирая руки, произнес Семен, вышагивая по утоптанной тропинке. «Сейчас приходим, узнаем фронт работ, быстро все завершаем и дуем Геннадичу. Разбитый Киров у него!» «Там осторожно разбираем, смотрим, сравниваем схемы. А уже завтра, в воскресенье, пытаемся придумать, что сможем сделать с этой битой ушеем». «Звучит неплохо, только вот как это будет на практике?» «Ты еще не забывай, что нам обратно час на автобусе пилить до города!» Буркнул Кирилл и остановился. «Слушай, тут так и должно быть!» Семен выглянул из-за спины друга и пожал плечами. «Ну, я примерно так себе и представлял!» Серое бетонное здание, пара таких же серых длинных то ли бараков, то ли каких-то складов, ну и большое приземистое здание с торчащими трубами вентиляции. «Мрачновато!» Вздохнула Ситренко и направился к проходной. Есть такое, хотя зачем его делать красочным? Ну, представляешь себе розовую или голубую скотобойню? – хохотнул кот. М -м да, протянул Кирилл и сменил тему. Слушай, ты к практике готовиться пробовал? Неполная трансмутация сложных веществ? Да что? У тебя не получилось? Да просто долго голову ломал, что взять вздохнула Ситренко. «И так крутил, и эдак. Ты что пробовал?» «Так элементарно. Два пельменя. Берешь и делаешь. Тесто и мясо. Идеально!» «Ну, я попроще в итоге взял», задумчиво произнес Кирилл. «Карандаш, грифель и оболочка». «Ну нет, это не серьезно. Надо, чтобы одно было растительное, а второе — животное. Тогда да». В идеале хорошо бы придумать, чтобы одно было не живое, а второе живое. Вот тогда вообще класс будет. Есть идеи? Если честно, нет. Пельмень тоже от безысходности взял. Додумался бы до карандаша, так же бы его выбрал. А так, пока пельмени варил, развлекался. Сам слепил. Я сбрендил. Я готовить умею только шашлык. Даже макароны по-флотски и те не очень-то и съедобны. «Купил, значит!» – вздохнул Кирилл. «Зачем? Если есть связи и немного капроновых колготок, то ты голодным точно не будешь!» – загадочно подмигнул кот. Ребята подошли к проходной и постучали в окошко, за которым сидел бородатый мужчина. «Чего надо?» – спросил он, натворив окошко. «Мы от комсомола из Полимага». «И что?» – недружелюбно буркнул охранник. «Так к вам на помощь направили!» произнес Семен и глянул на пожавшего плечами друга. Мужчина поднял трубку и принялся пальцем набирать номер, прикрыв окошко. «Слушай, а Геннадьич не сказал, сколько заплатит, если мы ему УШМ починим?» «Не-а, но я тут прикинул...» Кот наклонился к другу и зашептал. «В продаже таких машинок нет. Узнал за бензиновую. Они редко появляются на пороховой в магазине «Инструмент оружия». Там они идут по 1100. «Так», — кивнул Кирилл. «Чисто теоретически на Киров можно смело ставить ценник в два косаря. Заряжать не надо, бензин не нужен. Так?» «Ну, так». «Геннадич, конечно, тот еще жук. Другие в бригадиры не выходят. Но если у нас получится, 5 сотен можно затребовать». «Думаю, можно и за бензиновую ценник попросить». «Так у нас же не новая, считай ремонт» пожал плечами Семен. «Студенты!» послышался окрик от окошка и щелчок замка калитки. «Дуйте прямо до того здания. Там на первом этаже Гаврила Николаевич сидит. К нему!» «Спасибо!» кивнули ребята и быстрым шагом дошли до нужного здания. Войдя в него, они нашли кабинет, постучались и вошли внутрь. «Здрасте!» произнес Семен, войдя первым. «Здравствуйте!» зашел за ним Кирилл. За огромным дубовым столом сидел огромный двухметровый лысый здоровяк. В руках у него были огромные кусачки с мощными массивными лезвиями. Стальная ручка была погнута почти под 90 градусов. «Здоровей видали!» Пробасил он, хмуро глянул на студентов и спросил. «Откуда?» «Нас комсомол прислал из Полимага. Говорят, помощь вам нужна. Вот мы и...» Кот умолк, наблюдая, как директор скотобойни спокойно руками выгибал ручку толщиной с его большой палец. «Ты гляди, какие бесстрашные нынче в полимаге!» Хмыкнул он, оглядел ручку и остановил взгляд на лезвие. Прижав его к столу, он примерился и со всей силы влепил по нему кулаком. «Будум!» Удар был такой мощный, что стол, телефон, стакан с ручками и стопка бумаг одновременно подпрыгнули. «Чем провинились?» – спросил он, прикидывая на глаз лезвие. «За что к нам?» «А мы...» – тут кот глянул на друга и, набрав грудь, произнес. «Мы добровольцы!» Тут здоровяк провел пальцем по лезвию кусачек и глянул на них, как на идиотов. «Это скотобойня, а не коммунистическая стройка!» – произнес Гаврил Николаевич. — Мы тут скотину разделываем в меру своих возможностей. — А мы в меру возможностей помочь хотим. Вам ведь комсомол обещал помочь, вот мы и пришли помогать. — вы первые, кто дошел, — хмыкнул здоровяк. — Не любит ваш брат к нам ходить. Блудится, место не находит. — А чего тут искать? Тропинка прямая от остановки, — нахмурился Кирилл. «Вот и я удивляюсь. Думаю, может, у вас эпидемия какая там в университетах?» «Какая эпидемия?» Ха, Топографического кретинизма!» — хмыкнул глава скотобойни и поднялся. «Ладно, пошли!» Здоровенный мужик вышел из кабинета. За ним пристроились Семен с Кириллом. Несмотря на то, что парни были рослыми, рядом с Гаврилой Николаевичем смотрелись они как дети, едва доставая ему до груди. Коли пришли, произнес он, когда они подошли к торцу длинного здания. Вон ту кучу, видите, снегом припорошило. Видим, отозвались студенты. Там кости. Пошли сюда. Кивнул он на вход здания. здание. Войдя внутрь, парни обнаружили пару мощных чурбаков с небольшой вогнутостью и кувалды. Берем кувалду, ставим кость сюда, бьем сверху, произнес здоровяк. «Задача — сделать мелкий костяной лом. Понятно?» «Понятно», — кивнул Кирилл. «Непонятно», — отозвался Семен. «Ну?» — глянул на него здоровяк. «Вон та штука с теми зубатыми барабанами. Больно на измельчитель похожа», — указал в сторону странной конструкции кот. Хм, «Не похоже, а она и есть», — произнес Гаврила Николаевич. «Только там на приводе шлицы слезала. Трижды уже ремонтировали. Срывает!» «А зачем тогда вообще лом стеной делать?» – спросил Кирилл. «Не то, чтобы мы против, просто непонятно». «У соседей, ближе к Березовке, тоже есть. Но они кость на перемолку берут, но ее же как-то надо вести. Вот и измельчаем, чтобы не гонять порожняком машину. Лом, кстати, вон в те ящики сваливайте». Указал директор скотобойни на стальные кораба. «Еще вопросы?» «Никак нет», — довольно ответил кот. «Только вот, если робой какой поделитесь, признательны будем». «Смотри», — с довольной миной произнес Семен. «Берем кости, сваливаем в контейнер как попало, затем чертим руны на трансмутацию неоднородных составов, и вуаля!» «У нас еще куча места!» Кирилл хмуро глянул на друга, потом на кучу костей и произнес. «Может, просто измельчитель починим?» «Хе, и как ты себе это представляешь?» — хмыкнул кот. «Это же время, Киря! Пока вал снимем, пока шлицы эти восстановим, еще металл где-то искать нормальный нужно, а тут раз-раз и поехали к Геннадичу!» «Ну, может, хотя бы глянем?» — морщился Оситренко. «Слушай, ну что ты заладил?» «Сдался тебе этот измельчитель. Мы же тут до вечера так провозимся. Задача упаковать в ящики лом костяной. Мы и упакуем, только немного не лом и...» «Слушай», — упер руки в бока Кирилл, «помнишь, ты сказал, что комсомольцы делают все спустя рукава?» «Ну, вот мы сейчас в ящике кости утрамбуем. И что? Как их потом доставать будут? А как их мельчить, если мы их сейчас в один куб спаяем?» «Ну, так это уже не...» «Так и мы, получается, тоже такие же комсомольцы?» Глянул в глаза другу Кирилл. «Ну, дело сделано и черт с ним, что там дальше?» Семен недовольно глянул на друга, затем на гору костей и вздохнул. «Ну а как по-другому, наплевать?» Продолжила Ситренко. «Оно, конечно, можно, только толку от этого. Если сделать, как ты сказал, то мы еще больше проблем наделаем. Вот скажи, не прав». Кот сунул руки в карманы ватников, что им выдали, глянул на друга и буркнул. «Да прав!» «Ну так давай подумаем, как можно этот измельчитель у них починить? По идее, надо так, чтобы оно вообще не ломалось!» произнес Кирилл. Заметив, как нахмурился друг, он вздохнул и хлопнул его по плечу. «Давай уже не будем, как все эти...» кивнул он в сторону. «Комсомольцы!» Гаврила Николаевич сидел за своим столом с кружкой чая. Хотя кружкой назвать литровый сосуд из железа с приваренной ручкой было сложно. Перед ним стояла тарелка с бубликами и небольшая вазочка с вареньем. Сам директор скотобойниц смотрел на Семёна и Кирилла хмуро и недовольно. Вот он поднял кружку и шумно, с прихлебыванием отпил чая. «Так бы и сказали, что не хотите кувалдами работать. Чего кабениться?» произнес он, взял бублик и целиком засунул в рот. «Гаврил Николаевич, мы ведь в полимаге учимся, а университет делал такое, надо головой работать, так?» С улыбкой произнес Семен. Директор хмыкнул. «Нет, мы от труда не отказываемся, но... Вот взялись мы за кувалды, набили костей на эти ящики, и что?» Продолжил кот. «Кто?» Через неделю вы снова костей наделаете, и будет снова гора расти, так? Ну, так. Мы, тут Семен глянул на Кирилла, как комсомольцы, за глубинное решение проблемы, с устранением проблем на корню. Смысл к вам студентов засылать, если вы и сами молоть кости можете. Давайте мы вам измельчитель починим. Хм, чем вы чинить собрались? Проглотив, спросил Гаврила Николаевич. «У меня станков нет. Ключи и отвертки найдем, а вал где править будете. Мне в автобусной колонне наваривали шлицы. На три дня последний раз хватило». «Гаврил Николаевич, мы ведь из Полимага», подмигнул ему кот. «Мы, конечно, не вояки, огонь всякий из рук не умеем, но тоже не лыком шиты. Руны, знаете ли, многое умеют». «А ты головой подумал, что будет, если кто-то...» Так и мы про то же. С улыбкой перебил Семён и сделал шаг вперед. Вы нам ключики дайте, а мы сами и дверку за собой закроем. А спросит кто. Решили за свой счет снова наварить шлицы, лишь бы кувалда не работать. Вот снимать пошли, чтобы в автоколонну утащить. Здоровенный мужик с подозрением глянул на Кирила, затем на Семёна и громко прихлебнул чай. Поставив кружку на стол, он кивнул на угол за спиной парней. «Вон, ящик видишь?» «Ага», – кивнул кот. «Инструмент там». Ребята переглянулись, подхватили ящик и быстро покинули комнату. Хозяин кабинета же тяжело вздохнул, отхлебнул чаю и произнес. «Что за молодежь! Что угодно, лишь бы не работать!» Гаврила Николаевич стоял с папиросой рядом с бородатым мужичком, что сидел на проходной. И чего? спросил мужик. Они нам эту хероборину, а наш зелок куда? Вроде как Воснецову отдать хотят, сплюнул на землю здоровяк. Тамошний колхоз уже весь извелся. Гаврила, не отдавай им зелок! просящим тоном произнес мужик. Десять лет ездит, работает. «Да, ломучий, но работает ведь. А эту херобору магическую пришлют, и что? А ну-ка сломается, что тогда?» «От начал было директор скотобойни. «А эти хер, допросишься. Да Их там полтора землекопа, а задач на роту. И будет работа стоять тогда». «Да знаю. Не положено две машины», — буркнул Гаврила. «Так а ты обкаткой отбрехайся. Ну хотя бы с полгодика, а?» «Мол, машина новая, как работать будет, непонятно, а у нас планы!» Подал идею охранник. Гаврила Николаевич тяжело вздохнул, глянул на охранника, затянулся и кивнул. «Подумаю». В этот момент из длинного здания вышли студенты. Они быстрым шагом подошли к директору. Ха, что, не вышел каменный цветок?» Хмыкнул он, глядя на парней, что умудрились измазаться смазкой. «Да там...» Начал было Кирилл и кашлянул, посмотрев на друга. «Нет там уже никаких шлицов!» — буркнул тот. «Я бы тому умнику, кто сыромятину навал взял, руки бы в «Ха -ха, А ты думал!» — хохотнул здоровяк. «Ты очередь занимай! За слесарями с автобазы будешь!» «А может, и есть вариант новый где-то выточить?» — спросил Кирилл. «Ха -ха, ты его размеры видел?» — хмыкнул Гаврила Николаевич. Такую только на приличном станке точить, а такие только у военки есть. Так может быть, начала Ситренко: Без, может. Военки это тебе не хухры, мухры. Там тебя за вынос детали сразу за жабры и далеко. И надолго, закончил Семен. Слушайте, а может, у вас кусок металла завалялся где-нибудь? Размером свал. Директор скотобой не хмыкнул, глянул на кота и произнес. «Это скотобойня, а не металлоприемка! Тут чего попало, не валяется!» В этот момент послышался звон. Бородатый охранник тут же спохватился, подбежал к воротам и принялся их открывать. Спустя минуту во двор закатил видавший лучшую жизнь Зил с будкой вместо кузова. «Киря!» – толкнул друга Семен и указал на открытые ворота. «Там, рядом с въездом, висел здоровенный кусок рельсы», по которому и стучал водитель. «Помнишь, из чего рельсы делают?» «Высокоуглеродистая сталь», произнес тот, тоже увидев обрубок железнодорожного полотна. «На них нагрузка идет сумасшедшая. Если фокус побольше взять, то можно через обычные...» «Гаврил Николаевич, а вам сильно звонок нужен?» Тут же повернулся к директору Семен. «Побольше бери!» – крикнул Семен, осторожно подошел к измельчителю и заглянул внутрь. Кирилл кивнул и быстрым шагом вышел из помещения. Гаврила Николаевич спокойно подошел к механизму, присел и заглянул под него. Осмотрев вращающийся вал, он повернул голову и взглянул на старый, что лежал тут же. «Из той рельсы?» – уточнил он, почесав подбородок. «Не обломает его?» «Не». Спокойно ответил Семен, перекрикивая гул от измельчителя. «Мы еще зубья заострили немного, чтобы усилие приходилось не на плоскость, а на грань. Сильно упрощает. Ну и вал, само собой, мощнее. Мы смотрели дырки, куда он вставляется, там металл другой». «Отверстие!» — буркнул мужчина, задумчиво почесав подбородок. Кирилл вернулся с одной длинной костью и еще одной размером с голову, но имеющую странную форму. Крестец бычий! Кивнул директор. Самое то! Кидай! Асетренко закинул в измельчитель сразу обе кости. Раздался хруст, вылетело пару мелких осколков, но измельчитель сработал как надо, выдав в поставленный мешок порцию мелко раздробленных костей. Гаврила Николаевич покивал, а затем глянул на охранника с водителем, что с интересом наблюдали за процессом. Покидайте костей! Указал он им, а сам поманил студентов и вышел из здания. Молча пройдя к себе в кабинет, он уселся на место и выдвинул ящик стола. «Хм, я думал, вы решили просто свинтить с работы», — хмыкнул он, достав толстую тетрадь в кожаном переплете. «У меня так иногда шабашники на кувалды приходят. Час поработают, и живот болит, я сейчас новый вал принесу. Бывает, в общем». «Комсомольцы обычно даже не доходили». «Комсомольцы разные», – подал голос Кирилл. «Мы ведь пришли и сделали». «Ну, тут не поспоришь». Кивнул хозяин кабинета, пробежался взглядом по записям, а затем перелистнул на последнюю страницу. Там, взяв стопку купюр, он отсчитал три сотни и положил на стол перед парнями. Кот и Осетренко переглянулись. «Чего? Берите!» — кивнул им Гаврила Николаевич. — Котлет в столовке какой навернете? — Да мы как бы... — начал было Кирилл. — Мы же идейные, — с улыбкой заявил Семен. — Коммунизм, партия, что там еще, Кирюх? Здоровяк хмыкнул, а кот продолжил. — Мы же не за деньги старались. Так, по-человечески. Киря вон сразу сказал, делать надо так, чтобы потом переделывать не пришлось. А деньги? Ну что деньги? Сходим, проедим. «А так что?» «А так, может, вы нам благодарность какую накидаете?» Пожал плечами Семен. «А деньги — это так, инструмент. Главное ведь не деньги!» Гаврила Николаевич хмыкнул, убрал деньги в тетрадь и закинул в ящик. «А что, по-твоему, главное, студент?» «Люди, Гаврила Николаевич, люди и связи. Мы вот тебе пригодились!» а там как повернет, может, не свидимся больше, а может, и сведет судьба, и вы нас выручите, так? Директор скотобой не покивал, глянул в сторону небольшой тумбы и спросил. Чай будете?